106. Февраль 18. В современной художественной литературе элемент времени утратил свое былое значение. Если автор касается прошлого, оно входит в настоящее, как бы ныне существующая часть, то есть прошлое существует в настоящем. Характерна также и многоплановость действия, когда оно касается и других миров, и мир тонкий принимает участие на равных правах с плотным. Литература будущего освободится от власти плотного мира и его исключительного значения. Действие будет описываться во всей его полноте вне временности и связи с другими мирами. Сейчас мало думают о том, какое участие принимает мысль, а, следовательно, и мысленный мир в человеческой жизни. но скоро поймут, и мысли ее творения примут явное участие и участие неотрицаемое во всех действиях человека. Фотографирование излучений человеческого организма покажет значение мысли и эмоций, и, наконец, мысли и образы будут доступны высокочистительной пленке. Расширится сфера видимости, и мир тонкий войдет в сознание человека как научно признанная реальность.